Далее в книге Романс Сером. Составитель Н. Томашевским. На страницах с 363 по 374 включительно романсы исторические, романсы о короле Родриго. Родриго открывает заколдованную тулетскую пещеру. Веригич Дон Родриго, чтобы трон прославить свой, объявил турнир в Толедо, не бывало будет боли. Ровно 60 тысяч славных рыцарских знамён, но когда турнир великий открывать собрался он, появились горожане. У него склонились ног. В древнем доме Геркулеса просят снять с двери замок. Риано взялся он за дело, как владыки всех времён, сбить замки и все засовы повелел немедленно он. В дом входил он, думал, клады Геркулес оставил в нём. Оказалось, в доме пусто, не хранился сокровищ дом. Только надпись увидали: "Встретится король с бедой, кто проникнет в это здание, тот погубит край родной". Был ещё сундук, богатый, вынутый из одной стены и стяги в нём. На каждом стяге были изображены сотни мавров, как живые, их мечи обнажены, кони быстрые и лихие, лики всадников страшны, арбалеты, катапульты, устрашающий поток. Дон Родриго отвернулся, больше он смотреть не мог. Тут с небес орёл спустился и изгорел немедленно. Дом. Армию король направил в Африку прямым путем. Графу Дону Хулиану поручил команду он, но во время переправы в море граф понес урон. Двести кораблей погибло, сто грибных галер, и вот спасся граф с остатком войска. Так закончился поход. Как король Дон Родриго влюбился в лакаву, когда она мыла волосы в роднике? чистой влагой хрустальной родниковой водой мыло волосы лакавом это чудо золотое оттеняет мрамор шеи нежных прядей позолота взор притягивают к шее эти пряди как тенёта на воду на отражение смотрит девушка влюблённая и боится стать несчастной как нарцисс во время он на неё оглядел родриго что в заросли зелёный был Родриго Акалдон и промолвил восхищённым: "Что там трое? Что Елена рядом с этой красотою? Всё Испанию, пожалуй, я бы жёг в огне, как Трою". Родриго и Лакава С приближенными своими шаловливо и лукаво из дверей дворцовой башни выходила в сад лакава. Девушки в кружок уселись на траве зеленой сада под ветвями пышных миртов под листвою винограда. С ними в круг лакава села, ей на ум пришла забава, ленту из стопы обмерить повелела всем лакава. Все измерили, последней измерять лакава стала» оказалось меньше ножки и прекрасней не бывало но откуда знать локави что судьбе жестокой надо увидал родриго девам отвести не в силах взгляда задрожал родриго лучи выпустил на волю пламя короля любуш обьяла широко размахнув крылами Во дворце уснули девицы, опустела вдруг поляна. Был пленён король Родриго, самый нежный и желанный. Он призвал её на завтра в свой покой и молил: "Право мне сегодня жизни постыло, о прекрасная лакаван. Если ты мне дашь спасение, ждёт тебя тогда награда. Я готов принести корону на алтарь твой, если надо" говорят, она сердилась, королю не отвечала, но потом обрёл Родриго всё, о чём просил сначала. Сорван был цветок прекрасный, что расканьем. Немало из-за прихоти Родриго вся страна потом страдала. Нынче спорят, кто виновней и кого судить по праву. Женщины винят Родриго, а мужчины все лакаву говорят, влюблён Родриго, ходит грушная замечали, лишь Локави он поведал, в чём секрет его печали. На красавицу глядел он восхищёнными очами, руки белые он славил восхищёнными речами: "Ты пойми меня, поверь мне, я души в тебе не чаю, быть хочу твоим до гроба, сердце я тебе вручаю". Хоть Родриго честью клялся, не поверила Локава, то смеялась. То винилась, то упрямилась лукаво. Этот смех притворный слыша, стал король еще печальнее. После трапезы полдневной скрылся он в опочивальне, а пажа послал за кавой, и послушная девица, обеде не помышляя, не замедлила явиться. Лишь узрел король Лакао, обнял он ее мгновенно, дал ей сотню обещаний о любви моля смиренно, но не верила Лакао обещаниям и листьям. И тогда Родриго с силой взял ее, забыв о чести. В свой покой ушла Лакава, обеспамятив от горя, как ей быть, кому поведать о несчастье и позоре, что не день она рыдала, красота ее увяла, и одна ее подруга слезы Кавы увидала. И рыдающей Лакаве вот что дама-то сказала. Я теперь локава вижу, ты не веришь мне, иначе ты бы честно мне призналась, от чего исходишь в плаче. Ты несчастная локава, хоть противилась в начале, всё подруге рассказала, излила свои печали. И сказала, что об этом помолчать бы не мешало. Но совет дала ей дама. Вот что ей она сказала: напиши отцу всю правду, а по всём поведай прямо. Всё исполнила лакава, что советовала дама. Отдала Гонцу послание и покорствуя приказу, на корабль он сел в Тарифе и в Сиуту отбыл сразу. Там вручил послание графу, гордому отцу лакавы. Мать её, узнав о горе, зарыдала: "Боже правый!" Граф жену свою утешил, дал графине обещание, что сочтёт сын с Родригом за позоры и поруганье. Локава оплакивает свой позор. Слёзы градом льёт на землю, воздух стонный и стогаю: "Нет, не зря, не без причины на сердце печаль такая у Локавы, горемычной. Вся страна поёт ей славу, по красоте считают первой и по горестям Локаву. От любви её печали, от презрения, страданья, охлаждения Родригом тяжелее по руганью". Ради прихоти минутной ты замыслил шаг коварный. Честь, достоинство лакавы ты попрал неблагодарный. Нет, из-за самой потери я б не стал убиваться. Гой ко мне, что за бесчестие не могу я расквитаться. За обман я мстить не в силах. Спор с тобой веду напрасным. Ты презрел меня, ославил». А была я так прекрасна, да кричам твоим коварным я была глуха когда-то, ибо им не доверяла, знала, что придет расплата. Разве я могла представить, что увенчанный короной припадет с мольбой смиренный, словно юноша влюбленный, а своей твердишь ты мести, но и в этом правды малом, ибо кровь моя причиной славного отпора стала». Граф Хуриан примётся отомстить Родриго за бесчестие дочери. Говорит сеньор Тариф: "О, позор моим сединам! Отомщу я оскорблённый королём и господином". Старец рвёт волосы седые и стонет, в выступлении диком и серебряные нити по ветру пускает с криком. Благородный лик изранен и видны на этом лике два источника. Струится горести поток великий, в гневе граф не видит неба, руки вкинул к звёздным высям. Там его беды свидетель, от кого мы все зависим. А о судьба, о жалкий жреби, ты в холодном безразличии так безжалостно караешь благородством и величием. О, король наш безрассудный, ты расплаты не предвидел, красотой ослепленный ты меня и дочь обидел. Даст Бог, сил во мне достанет, отплачу я не в защиты, я взываю к правосудию, у небес молю защиты». Люди, вы меня за эти речи строго не судите. Если сам король предатель, что взять с поданных? Скажите, Бог же правы, превратится вся Испания в руины, потому что нечестивец оскорбил мой род старинным невиновные заплатят за ничтоство владыки, если сам король бесчестен, ждёт страну позор и реиги, прикрываясь божьей волей, деспот и жестокой кари предаёт людей невинных, словно сула или май. Видит бог, когда бы мог я, я обне стал вредить отчизне, лишь тирану отомстил бы, не губил бы столько жизни. Но иной мне выпал жребий, полонили сарацины мой удел, мою тарифу всюду пламя и руины. На несчастье или на счастье грозная явилась сила, кость в игре, а где-то воля, чтоб её остановила. Слава богу, наш властитель должен скоро расплатиться, скоро с честью и короной, скоро с жизнью он проститься. Так неужто же безумцы потакать ему должны мы? Неужели злость и подлость те, кто правит, не судимы? Небо, небо, всё ты взвесишь, всем воздашь ты за могилой. Так взгляни на горе старца, пожелей его, помилуй. Так Дон Хулиан несчастный сетовал, читая строки горького письма Локавы, чи печали столь жестоки. Потерянное королевство Войска короля Родриго позиции не удержали. В восьмой решительной битве дрогнули и побежали. Король покидает лагерь, один, без охраны и свиты, и едет прочь поскорее, тягчайшим горем убитые. Дороги не разбирая, плетется конь еле-еле, король опустил поводья и едет вперед без цели. Усталость, голод и жажда совсем его доконали, сломило его бесчестие оправиться он едва ли. Покрытые кровью вражеи багровыми стали латы, в бою затупилось пика, зазубрился меч булатный, и шлем от многих ударов подобно скорлупке лопнул, и согнутое забрало вонзилось до кости лобной. В холм подъехал Родриго, зашёл на его вершину и взглядом полным печали окинул король равнином. Ещё никогда Родриго не знал такого урона. Отряд его разбит и в топтину в грязь знамёна. Прославленные штандарты постыдно лежат в прахе, их храбрейшие полководцы бежали в позорном страхе. Всё поле покрыли трупы, окончился бой без славы. Ручьи окрасились кровью и красными стали травы. Плача, сказал Родриго себе самому с укором, «Вчера я носил корону, сегодня покрыт позором. Вчера владел городами, командовал войском огромным. Сегодня без слуг остался. Сегодня я стал бездомным». В тот день и час посмеялась судьба надо мной жестока, когда я на свет родился и волею злого рока наследовал сан королевский. Мне было дано так много, так мало теперь осталось. Лишь смерти прошу у Бога, не медли, приди скорее, свершится благое дело, когда мою грешную душу возьмёшь из бренного тела. Плач о гибели Испании. Оглянитесь, Дон Родриго, где ваш край и ваша слава? Всё Испанию сгубили ваша прихоть и лакава. Поглядите, ваши люди полегли в бою кровавом. Нет, отчезно невиновна, может кровь её нужна вам. О, Испания, погибла, а виной всему лакава. Где добытая веками наших гордых дедов слава? королевство, жизнь и душу вы внезапно потеряли, ваше кончилось блаженством, наше множится печали. Честь всегда от злобы гибнет, погибает жизнь и слава. О, Испания погибла, а виной всему лакавам. Покаяние короля Родриго Несчастный король Родриго, лишившись всего, что имел, бежал в неприступные горы, такой ему выпал удел. Один, без друзей и близких, он едет, тоской гоним, и только горькое горе плетется следом за ним. Все выше мрачной горы, тропинка крутая глуха, но вот он встречает стадо и старого пастуха. Промолвил король несчастный, ты видишь беду мою, меня пожалей, дружище, и путь укажи к жилью. Пустынные дикие горы, пастух ему говорит, нет здесь ни замка, ни дома, один только бедный скит, живет там старик столетний, отшельник, святой человек. Китву подумал Родриго, окончу свой грешный век. Король, завершив беседу, лишился последних сил, и он попросил напиться и хлеба он попросил. Пастух развязал котомку и всё, что имел он сам, краюху хлеба и мяса, пастух разделил по таллам. Но жилистам было мясо, а хлеб из тёмной муки, и Горка король заплакал в порыве глухой тоски. И вспомнил, перы были, и вспомнил былые дни, и снял цепочку и перстень, и ему не нужны они. Бесценны эти вещи, в подарок возьмёт меня, сказал пастуху Родриго и снова сел на коня. Пастуху указал дорогу, сказал, где надо свернуть, И бывший король Родриго опять отправился в путь. За горы скатилось солнце, последний отбреск пропал, и скит он тогда увидел среди неприступных скал. Навстречу вышел отшельник, вериги были на нем, и молвил ему Родриго, «Всесильным я был королем, свое королевство предал из-за проклятой любви». Отец, я великий грешник, и руки мои в крови. Я Богом прошу, отшежник покаяться мне дозволь и дай грехов отпущение. Вот так говорил король. Дрожа ответил отшежник: "Я исповедь слушать готов, но душу спасти не смею и дать отпущение грехов. Пока они говорили, послышался Божий глас: "Тебе велю исповедник, чтоб ты заблудшего спас, живым этот страшный грешник сойдёт в могильную тьму и примет там покаяние и всё простится ему". Король благодарный заплакал и Богу воздал хвалу, и сам, без всякого страха, в могилу лёг под скалу. А страшная та могила была глубока и темна, и змей семью головами поднялся с черного дна. «Молись за меня, отшельник, я знаю, близок конец!» Закрыв могилу притого, молился святой отец. Остался король Родриго со страшным змеем вдвоем. «Ты что чувствуешь, ты несчастный на смертном ложе своем?» Грызёт меня змей ужасный, король говорит в ответ. Грызёт моё бедное сердце источник грехов и бед. Но вот над землёю испанской поплыл колокольный звон, душа возносилась на небо, покаявшийся прощён.